глава сорок может купим тортик робко предложила Варда, когда мы шагали вдоль торговых рядов окна лавок подмигивали манили светом многочисленных огоньков и приглашали заглянуть часы на ратуши только что пробили семь вечера еще не успело стемнеть но город окутал мягкий сумрак и в нем эти огни казались поистине волшебными тортик переспросила я задумчиво «Кажется, Леорг у нас сладкоежка». А в торт я бы с удовольствием подсыпала слабительного. Но так мелко мстить и подавать плохой пример детям не хочется. «Просто заберем Тимоша и пойдем домой». «Угу», — вздохнула девочка. «Надеюсь, с ним не случилось ничего плохого». Стоило Варде об этом заикнуться, как у меня в голове начали вставать страшные картины. «А если семейка ювелиров будет удерживать Тимоша в заложниках?» «Пока я не открою все секреты и не отдам все сокровища. А если они уже успели ему навредить?» Я тряхнула головой. Нетушки. Не позволю всяким страшилкам выбить меня из колеи». Берингеры не осмелятся вредить мальчишке. Узнать побольше о конкурентах идея неплохая, но способ реализации подкачал. Вскоре мы прибыли по адресу. Я запомнила его, когда читала утреннее послание папаши Берингера. Лебединая улица располагалась не слишком далеко от нашего дома. Вдоль нее тянулись многочисленные фонтаны с изображением лебедей. Перед нами предстолкованный забор с причудливыми завитками, имитирующими природный орнамент. За ним сад и дорога к двухэтажному особняку из белого камня. Да уж, ювелиры точно не бедствуют. Завидев гостей, охрана распахнула створки, и нам навстречу вышел дворецкий валом камзоля. Отвесил вежливый поклон и произнес: «Господа ожидают вас. Позвольте проводить, госпожа Танита». Мы с Вардой переглянулись, и я поджала губы. Только из затем темы шашла в логово врага. Признаюсь честно, сначала решила оставить Варду дома, но девочка вцепилась у меня мертвой хваткой. Управитель провел нас по шикарному холлу, потом вверх по лестнице, к резным распашным дверям. В просторном зале был накрыт стол, на белой скатерти громоздились блюда с закусками, виноград, персики а еще целая гора сладостей. Я сразу увидела Тимоша. Судя по позе мальчишки, он успел набить живот до отказа. Заметив мой хмурый взгляд мелкий, Абултус виновато потупился. «Госпожа Танита, безумно рады вас видеть». Навстречу поднялся папаша Берингер, а следом Элиорг. Его волосы были затянуты в хвост, перевязанные белой лентой. Белая же рубашка ослепительно сияла даже в вечернем свете. Сделав над собой усилие, он улыбнулся и, не успела я опомниться, схватил меня за руку, чтобы запечатлеть сухой поцелуй. «Тимош сказал, что вы опаздываете и будете с минуты на минуту», произнес, кривя губы. «Хорошо, что вам удалось выкроить несколько часов из вашего напряженного графика». Господин Олберт махнул рукой в сторону стола. «Прошу». Я осталась стоять на месте. У меня действительно очень мало времени. Тоже была рада вас увидеть, а теперь и нам пора домой. Тимаш, на выход? Но как же? Престарелый ювелир сделал вид, что обиделся. Будет не гостеприимно отпустить вас вот так. И весьма не тактично с вашей стороны пренебрегать нашим приглашением. Присядем, поговорим о жизни, о делах, о будущем. Не стесняйтесь, госпожа Танита. И ты, маленькая Варда? Он улыбнулся девочке. «Наши повара испекли вкуснейшие сладости». Варда посмотрела на меня, молча спрашивая разрешения. Она, в отличие от брата, не была такой решительной. «Не хочу показаться невежливой, но...» Господин пожаловал еще один гость. Меня прервал неожиданно появившийся дворецкий. «Кто?» — недовольно осведомился старик Колберт. «Господин Ингерам. Стоит у ворот и требует пустить его». Повисла тишина, а у меня вспотели ладони. «Даррен? Он-то что здесь забыл?» Я сказала ему, что не пойду в гости к Беренгерам. «Да, впусти. Мне как раз нужно обсудить с ним новую поставку», — милостиво разрешил хозяин. «Но теперь деваться некуда. Ужин предстоит веселый. Главное, чтобы старик не завел разговор о женитьбе. Кто знает, на что способен дракон в пары веревности. Я ему ничего не обещала, ничего не должна, а даже сто золотых ксолов он простил. Но все равно было неловко до ужаса. Такое чувство, что я его обманула, хотя знаю, что это не так. «Вы будете стоять весь вечер, госпожа Танита?» — спросил Леорг и протянул руку, приглашая за стол. Я ее проигнорировала и заняла место рядом с Тимошем. Варда села по-другую от меня. «Надеюсь, эта пытка закончится быстро, и мы вскоре сможем убраться». А может, даже успеем узнать что-нибудь интересное. «Хорошо, что вы пришли», — шепнул Тимош. «Я устал вас ждать». «Дома поговорим, Шерлок Холмс, ты диванный», — с улыбкой прошипела я. «Не налегай на сладкое, а то живот разболится». Через минуту пожаловал Даран. И вопреки моим опасениям, его лицо освещала просто солнечная улыбка. Он выглядел довольным и радостно потирал ладони. «Как я вовремя пожаловал!» Все в сборе. И мои добрые партнеры и очаровательная госпожа Танита. Добродушные тонны и вид не смогли меня обмануть, кажется, Даррен в ярости. Мы обменялись взглядами, в его крылся немой вопрос. Что здесь, черт возьми, происходит? По какому поводу собрания? Он вольготно уселся напротив и скрестил руки на груди. Папаша Беренгер велел молодому прислужнику наполнить взрослым бокалы, а детям налить сока. Леорг побелел, как скатерть. халеные пальцы сжались в кулаки. «Как ты знаешь, Даррен, мы были очень дружны с Малкольмом», — начал господин Олберт. «Мне бы хотелось поддерживать дружбу и хорошие отношения с его сестрой. Тем более она тоже решила заняться ювелирным делом». «Это не может не радовать. Ювелиры друг другу не конкуренты, им надо держаться вместе». Даррен покрутил в пальцах столовый нож и вонзил его в теплый сочный стейк. Старший Берингер не заметил подвоха в его словах, либо просто сделал вид. Поправив белоснежную салфетку у горла, больше похожей на слюнявчик, Олберт деловито продолжил. «Я тут подумал, что было бы неплохо объединить наши силы, чтобы в будущем приумножить капитал. И я буду просто счастлив, если госпожа Танита решит стать частью нашей семьи». Леорг уже подумывает о том, чтобы сделать ей предложение. Пальцы Дарана с силой стиснули рукоять ножа. Бедняга Леорга закашлялся, подавивший шампанским. А что думает об этом сама, госпожа Танита? Поинтересовался дракон, глядя мне прямо в глаза. Они все что, решили взять меня на абордаж? Трое мужчин смотрели в упор, ожидая ответа: Терпеть не могу, когда Давит и загоняет в угол. А госпожа Танита считает, что когда ей придет время выйти замуж, она сама выберет мужа. Не он меня, а я его. Вот так-то. Дети заулыбались, довольные моим ответом. Взгляд Дарона смягчился, Леорга стал подозрительным. Но Нолберт вытаращился на меня, как на чудо Юдо. Вот это! Какие крамольные у вас мысли, дорогая! А вы не знали, старина, что гномки такие же вольномыслящие женщины? К ним на кривой казе не подъедешь, заметил Даррен, разделывая стейк. Но «Ну, то гномки! поморщился Берингер-старший. «Все знают, какие они развратницы. И жить с мужчиной до брака считают нормой. А женщины-энвейеры совсем другие. Но скажите, госпожа Танита, по каким критериям вы собрались выбирать себе мужа?» Я никого выбирать не собиралась, но сама не заметила, как разговор свернул в интересное русло. «Сейчас покажу им современную женщину. Может, тогда испугаются и отстанут навсегда?» «А что, это хороший способ решить проблему бескровно?» Я улыбнулась в предвкушении веселья. «Во-первых, муж должен быть хозяйственным. Я нацелена на построение успешной карьеры, и муж должен обеспечивать мне тыл». «Какой вздор!» Щеки Леорга залили от возмущения. «Вы ничего не путаете?» «А что?» Я делано удивилась. «Я позволю своему мужу не работать, пусть только детей воспитывает». «Следит за домом, вкусно готовит и приносит мне кофе в мастерскую. И никакой прислуги мне важны тепло и заботы именно от близкого человека». Отец и сын смотрели на меня, приоткрыв рты от удивления и возмущения. И только Даррен, кажется, понимал, что я их троллю. «Может, вы еще и штаны наденете, госпожа Танита?» — саркастически поинтересовался господин Олберт. Что она это очень удобная одежда. В них удобно бегать и ездить на велосипеде. Велосипеды уже успели придумать в этом мире. Я видела рассекающих по городу мужчин и несколько женщин. Правда, они ездили в платьях. Но это транспорт для простолюдинов. Вам, госпожа Танита, необходим мужчина, который сможет выбить из вашей головы все дурные мысли. К тому же лекари говорят, что велосипеды вредны для женщин. Вещал с умным видом Олберт. При езде кровь приливает к голове и делает их вздорными. Движение укрепляет здоровье и продлевает жизнь. И делает женские ножки стройными, — Произнес Дара и уткнулся в тарелку. Он едва сдерживал бессовестный смех. «Где вы этого нахватались?» — старик Беренгер схватился за сердце. «Про ножки вынужден согласиться». Внезапно обронил Виорк, но папаша метнул в его сторону яростный взгляд, мол, молчи, дубина великовозрастная. «Я тебя тут сосватывать пытаюсь, а ты еще артачишься». «Господа, давайте не будем», — миролюбиво произнесла я и отщепнула виноградину. «За столом дети». «И вы заражаете их своим вольномыслием», — папаша Олберт нервно дернул подбородком. «Вы задали мне вопрос, и я на него отвечаю. Позвольте продолжить». Я закинула ногу на ногу и села поудобней. «Кроме всего мной перечисленного, я бы хотела мужа, к которому у меня будет симпатия. А в идеале — любовь». «Симпатия, любовь, я вас умоляю». Старший Берингер глянул из-под лобья, промокнул края губ салфеткой и скомкал ее в кулаке. Из-за моих слов он готов был улететь на реактивные тяги на Луну, но изо всех сил пытался сдерживаться. «Что за молодёжь нынче пошла?» «Брак по расчету вот гарант долгой и счастливой жизни!» «То-то матушка умерла так рано!» — буркнул Леорг. Господин Олберт вскинул брови. «Это что, бунт на корабле?» — сыночек посмел возразить. «Мда, блондинчик умеет удивлять». «Может, из-за ваших глупых требований вы до сих пор не замужем?» Берингер-старший думал, что надавил на больную, но как бы не так. «Он-то не знает, что я уже стреленный воробей». Мне пришлось отсеять множество кандидатов на мою руку. Вы думаете, кроме вас не нашлось желающих поживиться моими талантами? Я просто хочу вам помочь. Мой сын — хороший и надежный человек. А вы никогда не интересовались, чего желает ваш сын? Мы со стариком несколько секунд добадались взглядами. Он все таки сдался и ласково обратился к Леоргу. «Скажи, сын мой, чего же ты желаешь?» Тот нервно кашлянул и поправил шейный платок, словно ему не хватало воздуха. Готово поспорить, он желает, чтобы папаша его поменьше прессовал. «Я хочу покинуть ужин», — ответил тот и, не говоря больше ни слова, поднялся из-за стола и быстрым шагом направился к выходу. «Леорг! Леорк, вернись немедленно!» Сорвался Олберт и гневно стукнул кулаком по столу. «Ой, кажется, сегодня на гоне ждет не только Тимоша. Еще один непослушный мальчишка посмел взбрыкнуть. Мы переглянулись с Дараном. На лице дракона было написано удивление. Какая досада, произнес он, обращаясь к Багровому от гнева господину Уолберту. Воспитывать детей так сложно, верно, старина? Кажется, сватовство сорвалось. Жених не явился к алтарю. Мне надо закурить. Хейтон, принеси трубку, прокричал тот дворецкому, а потом обратился к Дарану. Мы выйдем на балкон, чтобы не смущать гостей дымом. Заодно обсудим новую поставку самоцветов. Прошу простить, госпожа Танита. Наслаждайтесь явствами, мы скоро. И на трясущихся ногах заковылял в сторону балкона. Выждав пару секунд, Даррен усмехнулся и произнес шепотом: Ты не подражаем, Танюша. здорово ты уделала взорвавшегося старика. А я-то думал, что придется вмешаться. Я вернула ему усмешку. Он не на ту напоролся. Мужчины удалились, оставив нас с детьми одних за столом. Я медленно повернулась к Тимушу. И мальчишка вжал голову в плечи, предчувствуя разбор полетов. «Что это ты удумал, Шерлок Холмс, доморощенный? Что за самодеятельность?» «Ты бы просто так не согласилась пойти. Пришлось тебя немного подстегнуть. Ты осторожничаешь, где надо и где не надо», — пробурчал он но в словах его прозвучало сомнение, а глаза забегали. Я всплеснула руками. «И ты решил мной поманипулировать?» Тимош понурился, сделав вид, что шнурки на ботинках, ну, очень интересные, и он их только заметил. «Ты в курсе, что дети не должны одни ходить в чужие дома? А если бы с тобой что-то случилось? Если бы они тебя обидели? Они бы не посмели, тем более ничего же не случилось». Я закатила глаза к потолку. Вот ты умный парень, Тимош, но иногда как вытворишь, что хоть стой, хоть падай. Он не умный, он форменный дурак. Варда стащила со стола конфету. Сейчас не место и не время, поэтому закончим разговор дома, предупредила я строго. А пока знаю, что в наказании до самых каникул никаких прогулок с друзьями после школы. Но, но... Мальчишка захлопал глазами, однако быстро понял, что спорить себе дороже. Ладно вот и славненько я кивнула и похлопала его по плечу будешь сидеть за уроками и помогать по дому а извиниться не хочешь дурачина ремень по тебе плачет рыдает прямо зато живот набил тоном строгой мамаши произнесла варда а ты тихоня только и делаешь что гадишь из под тишка ощерился мальчишка я хотя бы не такая глупая как ты быстро успокоились шикнула я пытаясь остановить перепалку «Варда, не подливай масло в огонь, мы с ним сами разберемся. «Ох уж эти дети. Они меня до инфаркта доведут. Как вернёмся, обязательно поговорю с Тимушем с глазу на глаз. Не дело так себя вести». Мы прервались вовремя, потому что через минуту вернулись господин Олберт с дароном. Старик промокал лоб салфеткой и выглядел озадаченным, дракон же улыбался во все тридцать два зуба. Наверное, заключил выгодную сделку. Я поднялась из-за стола. «Спасибо за угощение, господин Олберт, нам пора идти». Тот рассеянно закивал. «Да, да, Доброй ночи, госпожа Танита. Позвольте отцовский совет, выкиньте эти глупости из головы, а я приструню Леорга». Мальчишка совсем от рук отбился. «Уверен, что из вас получится прекрасная пара». «Это вряд ли. Ваш сын не питает ко мне теплых чувств». «Может, у него есть любимая девушка?» Судя по тому, как изменилось лицо Берингера-старшего, я попала в точку. «Всё это ерунда, просто блаш. Леорг ещё молод и сам не знает, чего хочет». «Я провожу ваших гостей до дома», — любезно предложил Даррен и пожал господину Олберту руку. Всё закончилось куда лучше, чем я ожидала. Понятия не имею, что хочет выведать Тимаш, детская наивность и максимализм били ему в голову. Не рассчитывал же он, что старик раскроет ему какие-то страшные тайны и сознается в преступлениях. На улице успело стемнеть, и лебеди в фонтанах засветились, подпитанные магией. Дети шагали впереди, о чем то тихо переговариваясь. Мы с Дараном отставали на несколько шагов. Я успела вкратце рассказать, как оказалось в доме Беренгеров. Дракон покачал головой. «Позволь мне поговорить с ним». Мальчику явно не хватает мужского воспитания. Я коснулась его локтя. Потом, ладно, сначала я с ним побеседую. Дарен нахмурился и кивнул. «Не прогибайся, детишки только и ждут момента, чтобы сесть на шею и свесить ноги». «По себе знаю. Ох, и намучились со мной отец с матерью. Только когда подрос, понял, как глупо себя вел. Все будет нормально». Заверила я его, хотя и сомневалась. У меня не было опыта обращения с детьми, а тут судьба подкинула сразу двоих, уже взросленьких. Кстати, почему ты сказал, что твой отец обрадовался тому, что ты решил подарить драконий бриллиант? Давай это пока будет моим секретом. Я расскажу, когда ты будешь готова. Кругом одни сплошные тайны. Я устало вздохнула. «Вы с господином Олбертом говорили обо мне?» Даррен кивнул. «Этот хитрый старик выяснял, какие у меня планы на тебя. И что ты сказал?» «Мне действительно было интересно послушать. Я не мог открыть перед ним все карты. Незачем ему знать о нашей дружбе. И о том, что я тебе помогаю. Сказал, что с тобой просто выгодно сотрудничать. Ты самый примерный заказчик». Так уже бывало. Даррен говорил одно, но за его словами слышалось совершенно другое. «Поверь моему чутью, это не Берингеры тебе пакостят». Я задумалась, стоит ли полагаться на драконье чутьё. В любом случае, Даррен знает Толберта или Орга дольше, чем я. «А, кстати», — он хитро усмехнулся. «Сперва я разозлился, когда понял, что старик хочет выдать тебя за своего сыночка, но быстро остыл, и даже не думаю ревновать. У тебя было такое лицо, словно ты хотел кому-нибудь оторвать голову. Я вспомнила, с какой яростью он дырявил стейк ножом. «Просто я услышал твои слова. А еще, дорогая Таня, драконы не расстаются со своими сокровищами». Что-то внутри отозвалось на слова, сказанные жарким шепотом, Но на этой ноте пришлось прервать разговор. Двойняшки набросились на дарана с вопросами. Их интересовало, как в горах образуются самоцветы и как их потом обрабатывают. Даррен объяснял с готовностью, как хороший учитель. «А правда, что вы дракон?» — спросила Варда таинственным шепотом. Тот расхохотался. «Самый драконистый дракон, сейчас как укушу». Он сделал вид, что сейчас набросится, и дети с визгами припустили по улице. Я незаметно для себя начала улыбаться, даже злость на Тимоша прошла. Осталась только глухая досада. «Погоди, мне надо в лавку». С этими словами Даррен завернул в продуктовый магазинчик и вышел оттуда, нагруженный продуктами и сладостями. «Ты чего задумал?» Меня окутало удушливое смущение, по привычке хотелось спрятаться от чужой заботы. «Не думала же ты, что я буду объедать вас с детьми. Во время ночного бдения захочется утолить голод», — невозмутимо заявил он. «А я подумала, что после таких вылазок весь город будет в курсе нашей дружбы, и зря только Олберту на уши лапшу вешал но прямого дракона было не переспорить. Эту ночь Даррен опять собирался провести у нас. Вокруг было тихо и пусто, соседи попрятались по домам. Но не исключено, что тетушка Свенья сидела в засаде с биноклем и следила, чтобы после мучить меня ехидными намеками. Дети восприняли новость с энтузиазмом и хотели напроситься на ночное дежурство. Но я отправила Варду готовиться ко сну, а сама прошла с Тимушем в его комнату не думала же ты избежать серьезного разговора спросила приподняв бровь садись мальчишка с тягостным вздохом стянул картуз и плюхнулся в кресло я подвинула стул и села напротив чтобы видеть его лицо во время беседы кто я для тебя тимош посторонняя тетенька нет пробормотал он пристыженно помнишь мы договаривались что мы одна команда все делаем вместе и помогаем друг другу Если все будут сами по себе, то эта команда просто развалится. Тимош опустил голову. «Я понимаю. Разве? Я не просто так оказалась в этом мире. Меня отправили вам на помощь. И теперь я несу за вас Свардой ответственность и забочусь о вас. Я вам не просто подружкой, какими бы взрослыми и умными вы себя не считали. Вы должны меня слушать. все таки опыта в жизни у меня побольше». Несколько секунд он пыхтел и перебирал пальцы, потом произнес: «Я не хотел ничего плохого, правда. Не хотел тебя подводить. Просто хотел показать, что я уже взрослый и тоже могу что-то решать». Ну вот, нарешал уже. «А если только появление на ужине Дарына спасло нас от беды?» — поинтересовалась я строго. «Мне не хочется становиться тираном. Я пытаюсь с вами поладить. Мне хочется, чтобы между нами было доверие». «Да понял, я понял». Я так больше не буду». Глаза Тимоша уже были на мокром месте. Кажется, он искренне раскаивался и стыдился необдуманного поступка. «Прости, что заставил тебя волноваться». Несколько секунд я молчал, откинувшись на спинку стула. Тимош продолжил ломким голосом. «Я ж люблю тебя, тетя Тань, и не буду спорить с наказанием». На этих словах он захлюпал носом. «Только не говори Варде, что я разнылся, то ржать надо мной будет». И вытерся рукавом. Я вздохнула. Я тоже вас люблю. Давай обнимемся, что ли. Пока мальчишка прижимался ко мне, я говорила: А показать, что ты уже взрослый, можно разными способами. Мне нравится, когда ты прилежно занимаешься, помогаешь мне в мастерскую и с домашними делами. Я привык к тому, что когда папа сильно болел, я многое решал сам, все еще оправдывался он. Но теперь у вас есть взрослый, которому можно довериться. Со мной нужно советоваться, понимаешь? И я, в свою очередь, тоже хочу вам доверять. Не знаю, что на меня нашло. Я не хотел тебя расстраивать. Я потрепала кудрявую макушку. Эх, дети, дети. Сначала творят всякую дичь, а потом я больше не буду, и в слёзы. Надеюсь, мы друг друга поняли, да? Тима шикнул напоследок и пробормотал. Да а потом спохватился. «Ты же нас не бросишь». «Почему ты решил, что я могу вас бросить?» Я нахмурилась. «Ну, ты же говорила, что заступница может вернуть тебя в твой мир». «Ах, это...» Я потёрла переносицу. Честно сказать, о словах госпожи сан я и думать забыла. Было не до них. А сейчас тем уж жизненно необходимо услышать, что я буду с ним, даже если он порой ведет себя как плохой мальчик. Конечно, я не собираюсь вас бросать. Когда потребуется помощь, я всегда буду рядом. Глаза мальчика засветились благодарностью. Он сжал мою руку. Спасибо тебе, тётя Тань. Правда, спасибо.